Глава 59. Кори лежала на боку, пряча за спиной развязанные руки. Он сидел неподалеку и что-то делал с телом Теда Франклина. Она старалась не смотреть в ту сторону, но хорошо слышала странные звуки, напоминающие треск рвущейся ткань. Этот звук вселял в нее страх. Кори не представляла себе, что он делает с бедным Тедом, а он продолжал рвать его на части, напивая себе под какую-то странную мелодию, иногда тихо разговаривая сам собой. Кори убеждала себя, что можно сохранять спокойствие, но какое тут к черту спокойствие, когда в нескольких футах от нее сидит монстр и терзает тело человека, знакомого ей с детства. Инстинкт самосохранения, который помог ей освободиться от веревок, исчез в тот самый момент, когда в пещере появилось это чудовище с телом Теда на спине. Кори тогда громко вскрикнула, а он рассмеялся гнусавым смехом, похожим на хрюканье поросенка, и с тех пор панический страх не покидал ее ни на секунду. Любопытно, что именно в этот жуткий момент в помутненном от страха сознании Кори стали всплывать картины раннего детства. Она вспомнила, как играла с отцом. Вспомнила молодую мать, которая весело смеялась, держа в руке телефонную трубку, а также всех соседских детей, с которыми проводила много времени. Сейчас она уж точно знала, что погибнет в этой ужасной пещере, и вся жизнь вдруг показала скорее совершенно пустой и бессмысленной. Причем не только в последние годы, а с того самого момента, когда она была маленькой девочкой и гуляла возле трейлера. Конечно, ее руки были сейчас свободны, Но какая от этого польза, даже если ей удастся убежать, куда она пойдет, как выберется из этого лабиринта? Кори всхлипнула, но чудовище, к счастью, не обратило на нее никакого внимания. Эта тварь сидела спиной к ней увлеченно возилась с телом Теда, продолжая мычать. Кори открыла один глаз и посмотрела на фонарь, стоявший на выступе скалы и отбрасывающий слабый свет на их угол пещеры. Этот старый керосиновый фонарь, как знала Кори, мог дать гораздо больше света, но монстр явно не стремился к этому. Он привык к темноте, а слабый свет использовал только для того, чтобы растерзать труп Теда. Господи, он был таким белым, мертвенно-бледным, а его лицо... Боже, это лицо было как у ребенка, но его обрамляла небольшая вскокоченная борода. — Ужас! — охватил Кори с новой силой. Он действительно похож на монстра. Если она не выберется отсюда, с ней произойдет то же, что и с бедным Тедом. Нет, надо действовать, надо что-то делать. Неподалеку стоит лампа. А в дальнем конце пещеры Кори увидела узкий лаз. Если схватить фонарь и броситься в этот лаз, возможно, ей удастся выбраться наружу. Кори вдруг вспомнила эпизод из раннего детства, когда отец купил ей на день рождения велосипед. А там долго учил ее ездить на соседний футбольный А Она постоянно падала и плакала от веселья. Отец поднимал ее, вытирал слезы и повторял, что нельзя отчаиваться и сдаваться. Правильно, подумала Кори, ни в коем случае нельзя сдаваться. План, конечно, хороший. Но нужно развязать ноги. Сделать руками невозможно. Монстр сразу же заметит ее усилия, значит, следует поступить так же, как и с руками. Держа руки за спиной, Корин начала шарить ногами по сырому полу, стараясь найти острый выступ скалы. К счастью, монстр, увлеченный своим занятием, не смотрел в ее сторону. Не спуская глаз его огромной спины, Корин медленно сдвигалась влево, пока наконец-то не уперлась ногами в выступ. В этот момент монстр перестал издавать звуки, притянул к себе три небольшие сумки и стал набивать их. Какой кошмар! Кори даже думать не хотел о том, что именно он в них складывал. От страха она стала тереть в легкий острый выступ, и вскоре почувствовала, что ее ослабли, а с тем вовсе упали. Кори откинулась на спину и с облегчением вздохнула. Теперь нас свободно. Но что делать дальше? Схватит лампу и бросится в тоннель. Естественно, вы будет преследовать ее, хватит ли у нее сил убежать. Должно хватить, ведь Кори была второй в классе по бегу и вполне может справиться с этой задачей. Во всяком случае она попытается это сделать. Другой возможности выбраться отсюда нет. Как только Кори решилась на этот отчаянный поступок, в груди у нее заныло от страха, а если он поймает ее, может быть, лучше лежать здесь и ждать помощи? Но кто ей поможет? Ведь никто не знает, где она находится. Вдруг монстр забудет про нее, а потом... Нет, так или иначе он вспомнит про нее. Надо рискнуть. Куря оглядела, стараясь определить самый короткий маршрут. Сделав несколько глубоких вдохов, она считала до трех, быстро вскочила на ноги, схватила лампу и бросилась к узкому проходу в противоположной стене. Позади послышалось удивленное мычание, сменившееся злобным криком. Кори бежала, что есть мочи, держа перед собой лампу на вытянутой руке. К счастью, поверхность тоннеля была ровной. Через несколько минут она выскочила на небольшую площадку, покрытую водой. Преодолев эту преграду, Кори помчалась по узкой дорожке и вскоре оказалась в другой пещере со стен, которой свисали огромные сталактиты, похожие на колонны гигантского дворца. Она остановилась и прислушалась. Никаких шагов. Позади корень не услышала. Неужели ее удалось оторваться от него? А может быть, монстр решил не преследовать ее? Немного отдышавшись, она продолжала путь, ловко лавируя между высокими столкмитами. Неожиданно огонек лампы стал мерцать, потом почти угас. Если это, не дай бог, случится, и конец. Без света она ни за что не выберется отсюда. Сбавив шаг, Кори с опаской поглядывал на лампу. В самом конце пещеры она наткнулась на острый кусок сталактита и до крови поранила ногу, но боли не почувствовала. Вся пещера была украшена какими то странными лентами и фигурками, но Кори не заинтересовалась этим. Сейчас самое главное — найти выход из западни. подни. В дальнем конце пещеры она увидела в стене дыру и бросилась туда. Не теряя ни секунды... Кури начала карабкаться по лазу вверх, разбивая в кровь колени царапая руки. Через несколько минут она поднялась до самой высокой скалы, уцепилась за ее край обеими руками и подтянулась. Дальше открывался довольно широкий туннель. И Коря бежала по нему несколько минут, прислушиваясь гулким шагам, эхом отдававшимся в узком пространстве. К счастью, это были ее шаги, что вселяло надежду на скорое спасение. Туннель закончился пещерой посреди которой находилось небольшое озеро. Подняв лампу повыше, Кори быстро преодолел это препятствие, выскочил на противоположный берег и облегченно вздохнуло. Позади все было тихо, но медленно продвигаться вперед, как вдруг... Он стоял перед ней, зловеще скалил зубы. Его огромное исключенное тело было покрыто пятнами крови и кровавыми ошметками. Кори громко вскрикнула, с трудом удержалась в ногах, а монстр разразился хохотом, покачивая головой вправо и влево. Так обычно смеются дети над удачной шуткой. Кори пыталась проскочить мимо него, но мощная лапа схватила ее за шею и придавила к земле. Смех чудища напоминал истерику, а замкнутое пространство усилило звук. — Лампа! — Выскользнула у нее из руки и покатилась по каменному полу. Монстр стоял над Кори, громко хлопая в ладоши, и хохотал. — Уйди от меня! — кричала Кори, тщетно пытаясь вырваться. Он наклонился над ней, схватил обеими руками за плечи поставил на ноги. Кори с ужасом ощутила исходящий от него гнилостный запах. Она начала извиваться, но монстр держал ее мертвой хваткой и смеялся над каждой попыткой вырваться. «Не трогай меня!» — кричала Кори. «Отпусти! Мне больно!» -у -у -у Он выдохнул ей в лицо, обдав каплями вонючей слюны. И в ту же секунду монстр бросил ее, повернулся и исчез в темноте. Кори опешивала... Но быстро опомнилась, подхватила лампу и начала лихорадочно искать выход из пещеры или хотя бы какое-то убежище. Ее окружал целый лес высоких стелогмитов, укрыться за которыми не оставляло труда. Да где же он, черт возьми, и что все это значит? Почему здесь так тихо? Так тихо. Сделав несколько шагов вперед, коре рванулась к противоположной стене, так и не добралась до нее. Из темноты на нее метнулась мощная фигура, сбила с ног, а над ее головой снова раздался надрывный хохот. Кори с трудом поднялась на ноги и огляделась, но монстра поблизости уже не было. Он снова исчез. Лампа погасла, и она оказалась совершенно беспомощной в непроглядной темноте. «Хи-и-и!» послышалась из темноты. Кури оглянулась на звук, но ничего не увидела. Монстр был где-то рядом, она слышала его дыхание, а громкие хлопки в ладоши подсказывали направление, но идти туда она, конечно же, не хотела. В ту же минуту недалеко зажгла спичка, от которой он зажег и лампу. Кури в ужасе отшатнулась, увидев над собой круглую белую морду с гнилыми зубами. Он широко улыбался и подпрыгивал на месте, тогда скрываясь за крупным сталагмитом и тут ее осенило. Он играет с ней в прятки. — Ты хочешь поиграть со мной? — спросила Кори, подавляя отвращение и страх. Монстр замер, а потом снова разразился пронзительным смехом, обнажая гнилые зубы и растягивая толстые красные губы. — Игладь! — произнес он, сжимая руку крепкими пальцами с длинными обломными ногтями. «И — И Нет! Кори вскрикнул от боли. — Нет, только не так. И — И потребовал он. Все сильнее сжимая руку. «И — И Кури отпрянула назад, ожидая самого худшего. А монстр внезапно остановился, повернул голову в сторону и захлопал длинными ясницами. Кори поняла, что он прислушивается к чему-то, хотя сама ничего не слышала. Закрыв глаза, Кори вспомнила отдельные слова молитвы, запомнившиеся из детских лет. Монстр оставил ее и замер, как дикий зверь перед прыжком. Кори открыла глаза только тогда, когда он схватил ее на руки и стал засовывать в какую-то черную дуру в стиле. «Не надо! Оставь меня!» — взмолилась она, но монстр не слушал ее. Курья хватала за край стены, ломала ногти и отчаянно сопротивлялась, но все же запихнул ее внутрь, потом сильно толкнул вперед, после она упала на мокрый каменный пол. Вслед за ней в дыре показалась лампа и по-детски наивной роже чудовище. Кури села на пол, поджав ноги, взяла лампу и огляделась. Она оказалась в небольшой яме с длинными каменными стенами. Ху! прорычал сверху монстр и вытянул губы трубочкой, будто для поцелуя. После этого голова его исчезла, а кори осталось в яме дне с лампой и грустными мыслями.